Глава пятьдесят шестая Чтобы подправить Сильверу сердце, нужно для начала выбрить ему пах. Такого он не ожидал. Он лежит на кушетке, и медсестра-азиатка бреет его сначала электрической машинкой, потом одноразовой бритвой. Весь процесс ему кажется некоторым насилием, на ней медицинская маска, что как будто излишняя мера, но он не против. Ему совсем не хочется знать, как она выглядит. Он откидывается на подушку и считает удары сердца. Вчера он был свидетелем того, как его жена выходит замуж за другого мужчину. Сегодня жених через свежевыбритый пах проведет к поврежденной аорте артроскопический зонд и в нужном месте поставит стенд. Если сделать все верно, он выживет. Если нет, Сильвер, скорее всего, не переживет операцию. Прошлой ночью он как дурак полез в интернет и обнаружил, что смертность при таких операциях составляет 30%, то есть вероятность велика. С этого момента Сильвер патологически уверен, что сегодня ему суждено умереть». Его все время трясет, хотя, может, это потому, что он лежит с обнаженным пахом в холодной стерильной палате. Его член, прикрытый одноразовой подушкой, свесился набок, как какой-то рудиментарный отросток. Ему любопытно. Это все наказание? Он смотрит в потолок, но там никаких признаков Бога. И все же, может, небольшая молитва? «Что-то простое и искреннее, просто чтобы дать ему понять, что он хотел бы еще постараться». Кейси сидит в машине на парковке. Коленки у нее трясутся. Она смотрит на часы. Сейчас как раз должны быть последние приготовления. Вчера вечером она зашла к Сильверу в комнату и обнаружила его лежащим на боку. Его заметно колотило. «Ты в порядке?» – спросила она. «Прости», — ответил он. Она прилегла рядом и обняла, стараясь успокоить. «Все в порядке, пап», — говорила она. «Все будет хорошо». Она обрадовалась, что ему страшно. Это давало надежду, но все же видеть его в таком состоянии было непросто. Она делает глубокий вдох и смотрит в окно. Небо затянуто тучами, и по лобовому стеклу уже ползут капли. Когда все начнется, польет, как из ведра. Она закрывает глаза и дает волю слезам. Заходит Рич, уже одетый для операции, и проверяет работу медсестры. «Мне выбрели яйца», — сообщает ему Сильвер. «Тебе выбрели пах», — говорит Рич, изучая карту Сильвера. «Всегда пожалуйста». «Ты готов?» «Нет». Ну, а я — да. И если один из нас должен быть готов, пожалуй, лучше, если это буду я. Сильвер улыбается. Звучит убедительно. Иначе дела не шли бы в гору. Рич кладет карту и улыбается. Анестезиолог будет через пару минут. Он похлопывает Сильвера по плечу. «Эй, Рич!» — говорит Сильвер. «Да». «Я не хочу умирать». Рич кивает и тепло улыбается. «Рад это слышать!» Кейси впивается в руль и наблюдает за прилетающей мимо стаей гусей. Она вытирает потные ладони о сиденье и выключает мотор. «Пора!» Вылезает из машины и чувствует, как покрывается испаренной. Где-то вдалеке слышны глухие раскаты грома, и это ее успокаивает. Солнце сегодня было бы невыносимо. Она запирает машину, идет через парковку и вдруг останавливается, как вкопанная, увидев у входа Денис. «Привет», — говорит Денис. «Я думала, ты будешь в больнице». Денис смотрит на нее с такой нежностью, что Кейси вот-вот растает прямо здесь, на тротуаре. Сильвер попросил побыть здесь, за него». Кейси на секунду задумывается. «С ним ведь все будет в порядке, да?» «Думаю, да». Денис обнимает Кейси и легонько целует ее. «Ты готова?» Кейси кладет голову на плечо Денис и делает глубокий вдох. Потом берет мать за руку, и они заходят внутрь. Анестезиолог, худой, тихий мужчина с проседью, И Сильвера это успокаивает. Он расставляет свои снадобья, тихонько мурлыча что-то себе под нос. Джек и Оливер заходят пожелать ему удачи напоследок. Оливер разговаривает в полголоса, а Джек нервно кружит по палате, трогая все подряд. «Постой спокойно», — говорит Оливер. «От тебя всем нервозно». «Прошу прощения. В больницах мне не по себе» отвечает Джек. «Ты правда справишься сам?» «Все нормально», — говорит Сильвер. «Мне в сущности ничего не нужно делать. Меня разбудят, когда все будет позади». «Только не умирай», — просит Джек. Оливер устремляет на него недоуменный взгляд. «Отличный совет, Джек. Шел бы ты на улицу». Джек кивает и идет к выходу, потом возвращается и склоняется над Сильвером, быстро целуя его в лоб. «Ну, теперь я знаю, что умру», — усмехаясь, говорит Сильвер. «Пошел ты! Увидимся на том свете. Окей». Okay. Джек с минуту неотрывно глядит на него, потом резко разворачивается и выходит из палаты. На лице Оливера извиняющаяся улыбка. Просто он очень беспокоится за тебя. Я знаю. Я тебя целовать не стану. Спасибо большое. Оливер похлопывает его по ноге. Мы будем ждать тебя внизу. Тут Сильвер не выдерживает и отворачивается, чтобы не видеть, как Оливер выходит из палаты. А потом его везут на каталке по коридору По бокам идут отец и мать, точно так, как вели его по проходу в день свадьбы. Элейн улыбается ему, и он видит усталое напряжение в ее глазах. Рубен еле заметно шепчет молитву, и даже не слыша его, Сильвер знает, что это Псалом 121. Любимая молитва отца. «Возвожу очи мои к горам». «Откуда придет помощь моя?» Сильвер чувствует движение колес под собой, легкие толчки на линолеумных стыках. «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю!» Они доезжают до конца коридора. Родителям дальше нельзя. Элейн, еле сдерживая слезы, наклоняется поцеловать его. «Будь паенькой говорит она. Он улыбается. «Всегда!» Отец дочитывает псалом и целует его в щеку. Сильвер чувствует, как подступают слезы. «Прости», — говорит он, — «за все, за все». «С тобой все будет хорошо». «Он здесь?» — спрашивает Сильвер. Отец вопросительно смотрит на него. «Кто?» Бог. Рубен улыбается. «Где-то поблизости». Сестры провозят Сильвера через хлопающие двери. И хотя он не может обернуться, он все равно видит, как родители, встав рядом, провожают его взглядом. В операционной, перед тем, как на него надевают маску, Сильвер успевает оглядеть холодную стерильную комнату. Для некоторых это последняя комната, которую они увидят в жизни. Могли бы сделать ее и посимпатичнее, — думает он, — чуть более приветливой и теплой. Потом он уже в маске, и над ним склоняется Рич. «Все хорошо, Сильвер!» Он кивает. Говорить уже не получается. Рич похлопывает его по груди. «Вот и славно! Скоро увидимся!» Тут же... Появляется анестезиолог. Он возится с какой-то кнопкой у головы Сильвера. «Дышите глубоко», — говорит он. И комната начинает блековать и меркнуть, а потом проваливается в полную плотную темноту. А потом он стоит перед маленьким домиком, где они жили с Кейси и Дениз. Он смотрит под ноги. Он босиком на лужайке. Ее недавно полили, и пальцем свежо и мокро. Мимо пролетает пара птиц, а в вышине самолет, так высоко, что и не слышно, и оставляет белую полосу, перечеркивающую небо. Он слышит смех и видит Кейси, ей шесть, выбегающую из-за дома. «Вот ты где!» — кричит она. Голос дрожит от возбуждения. «Я тебя нашла!» «Точно нашла!» — улыбаясь, признает он. «Теперь твоя очередь!» — говорит она. «Пошли!» «Куда?» Она смотрит на него в легком нетерпении, словно не понимая, зачем он дразнится. «На качели!» На ней красная футболка, белые шорты. На ногах худых белых гладких белые вьетнамки. Ей всегда нравились вьетнамки. Нравилось, как они шлепают при ходьбе. Теперь он это вспомнил. Он вспомнил все. На самом деле его здесь нет. Он это знает. И все же он здесь. Он видит капли воды на травинках, видит бурое пятно на белой стене дома, слышит, как дети катаются на велосипедах, окликая друг дружку, Издали доносится трень конья фургончика с мороженым, который кругами ездит по улицам. — Папа? — она называет его папой. — Ну, разумеется, он же и есть папа. — Что, детка? — Ну, давай же! Она идет обратно, ведя его мимо розовых кустов в сад за домом. Он залит мягким золотым светом закатного солнца. Сильвер гадает, он умер, и она здесь за тем, чтобы проводить его в тот мир, или чтобы просто отвести обратно. Как бы ни было, он точно знает, что теперь ничто никогда не помешает ему идти вслед за ней. Он догоняет ее и берет за руку. блаженно ощущая как ее пальцы бессознательно обвивают его ладонь. Она поднимает на него глаза и улыбается. Он улыбается в ответ. «Идем», — говорит он. Конец книги. Запись произведена издательской полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Июль 2020 года Звукорежиссер Татьяна Корнилова Читал Михаил росляков